Глава 41. Война. Я нашёл Клэренса одного в квартире, погружённого в меланхолию. Вместо электрического освещения он пользовался опять старинной лампой с маслом и трепкой. Все занавески были плотно закрыты, и он сидел в этом мрачном полумраке. Он вскочил и с радостным восклицанием бросился ко мне навстречу. О, увидеть снова живого человека! Да ведь это стоит миллиарды миллиреев. Он узнал меня тотчас же, несмотря на переодевание. Легко можно себе представить, что это несколько беспокоило меня. Скорее скажите мне, вследствие чего произошло это несчастье? спросил я. Как это случилось? Да если бы не королева, этого не случилось бы так рано, хотя в конце концов итог был бы один. Со временем это могло произойти из-за вас, но к счастью случилось из-за королевы. И сэр Ланселота. Совершенно верно. Расскажите подробности. Ну, вам, конечно, известно, что уже несколько лет одна только пара глаз в государстве не косилась на королеву и сэр Ланселота. Да. Короля Артура. И только одно сердце было чуждо подозрения. Да, сердце короля, сердце неспособное думать дурно о друге. Вот именно. Король, вероятно, продолжал бы так жить счастливым и не подозревающим до конца своих дней, если бы не одно из ваших изобретений. Биржевой комитет. Когда вы уехали, Три мили Лондона к Энтербери и Дувра были готовы для рельсового пути, а также и все были готовы и вполне созрели для биржевых операций. Что это была чёрная кошка всякому было известно. Бумаги были назначены к продаже и со скидкой. Что же делает Сёрлон Силот едва знаю. Он поторопился подобрать почти всё за бесценок. Затем он купил ещё вдвое больше бумаг, чем тех, которые должны были быть оплачены по предъявлению. Он хотел уже тогда предъявить их, когда я уезжал. Он и предъявил. Наши мальчики не смогли их оплатить. Тут он их и прижал. Они смеялись себе в кулак, да радовались своему остроумию, что продали ему бумаги за 15 и 16, когда они уже не стоили 10. Но им пришлось посмеяться не так уж весело, когда они пошли на сделку с непобедимым на 283. Вот так штука. Он ободрал их живьем. И все королевство ликовало и говорило, что по делам им. Среди ободранных были племянники короля: сер Агривен и сер Мордред. Конец первого действия. Действие второе, сцена 1, комната в Карлейльс-Кестле, куда весь двор собрался после нескольких дней охоты. Действующие лица: полный выклад королевских племянников. Мордред и Агривен советуют обратить внимание простодушного Артура на Гуневеру и сэра Ланселота. Сер Джеоан, сер Гарет и сер Гейрис решили не мешаться в это дело. Поднялся громкий ожесточённый спор, во время которого вошёл король. Картина. По распоряжению короля Ланселота устроили ловушку, в которую он и попался. Конечно, для свидетелей сэра Агрювена, сэра Мордрада и целой дюжины более мелких рыцарей, и дело не кончилось с добром, так как Ланселот всех их убил, кроме Мордрада. Но это, конечно, не уладило его дела с королём. О, милый. Тут мог быть только один конец, и я его вижу. Война. И все рыцари страны делятся на две партии: одна за короля, другая за сэра Ланселота. Да, всё было именно так. Король послал королеву на костёр, предлагая ей очиститься огнём. Ланселота и его рыцари освободили её, и во время этой битвы было убито много моих и ваших друзей. Во всяком случае, некоторые из лучших, которые когда-либо у нас были. Например, сэр Белияс Ле Оргилюс, сэр Секларидис, сэр Грифлет, сэр Брандилес, сэр Агловаль О, воздирает и моё сердце. Погодите, ещё не всё. Сэр Тор, Сэр Гаутер, Сэр Джимилер, лучший из моей партии девяти. Какой искусный игрок он был. Три брата Сэр Ренольд, Сэр Дамус, Сэр Приамос, Сэр Кейчус-странец, Сэр Дрианд, Сэр Ламбегус, Сэр Герминт, Сэр Пертилоп, Сэр Пиримонос и кто бы вы думали ещё? Кончайте скорее. Сэр Гайрен и Сэр Гардт. Оба. Они невероятны. Их любовь к сэр Ланселоту была несокрушима. И здесь вышла прямо роковая случайность. Они были только зрителями, были не вооружены и только смотрели на наказание королевы. В своей слепой ярости сэр Ланселот бросался на каждого, кто попадался под руку. Он убил их, даже не зная, кто они. Вот моментальная фотография, которую один из наших молодцов успел снять во время битвы. Она была выставлена для продажи на всех станциях Здесь фигуры ближайшей к королеве сэр Ланселот с поднятым мечом и сэр Гарольд, испускающий последний вздох. Вы можете видеть страдания на лице королевы сквозь клубы дыма. Это прекрасная батальная картина. Совершенно верно. Мы должны сохранить её непременно, она неоценима как исторический памятник. Продолжайте. В конце концов началась и настоящая война. Ланселот отступил к своему городу, запершись в замке Джо Усгард и собрал туда всех своих рыцарей. Король пошёл туда с громадным войском. Там была ужасная битва, продолжавшаяся несколько дней, и в результате громадное пространство кругом было усеено трупами. Когда церковь кое-как уладила мир между Артуром, Ланселотом и королевой, и между всеми, кроме сэра Джоэна, он был страшно огорчён смертью братьев Гарота и Гайриса и не соглашался на примирение. Он объявил Ланселоту, что уходит отсюда, а сам стал быстро готовиться к атаке. Ланселот отправился в свой замок со своими последователями, и Джеуэн пошёл за ним с войском и уговорил Артура присоединиться к нему. Артур оставил королевство в руках Мордреда до своего возвращения. А узнаю короля по его мудрым поступкам. Да, сэр Мордред тот же энергично принялся за укрепление королевской власти за собственной особой навсегда. В виде первого шага к этому он решил жениться на Гуневере. Но она бежала и заперлась в лондонской башне. Мордред атаковал башню. Епископ Кентерберрийский обрушился на него с интердиктом. Король вернулся. Мордред разбил его у Дувара под Кентербери и ещё раз у Бергам Дауна. После этого начали говорить об условиях мира. Заметьте, Мордред получал Корнуоллс и Кент при жизни Артура и всё королевство после его смерти. Всё, как я думаю. Моя мечта республики была мечтой, ею и останется. Да, две армии легли близ Сальзберри. Джеон, его голова теперь в Дувре. Он пал там на поле битвы. Он явился королю во сне, то есть его дух сделал это, и предостерегал его, чтобы он удерживался от столкновения в течение месяца, чего бы ни стоило промедления. Но битва возобновилась вследствие одного нелепого случая. Артур сделал распоряжение бить тревогу и нападать. Как только поднимется хоть один меч во время переговоров с Мордредом, так как он ему не доверял. Мордред сделал такое же распоряжение своему войску. И вдруг, ведь надо же было вмешаться в дело случайности. Ядовитая змея укусила одного рыцаря в пятку. Он в испуге забыл о распоряжении, поднял меч и разрубил её пополам. Не прошло и минуты, как оба войска сцепились в яростной битве. Ризня продолжалась весь день. Тогда король, но Теперь я покажу вам одно нововведение, которое мы сделали без вас в нашей газете. Серьёзно? Что же такое? Военные корреспонденции. Что же это прекрасно. Да, газета тризвонила направо и налево, что интердикт не может произвести такого впечатления, и вообще его значение пропадает, а война тягощает страну. У меня были военные корреспонденты в обеих армиях. Я закончу своё повествование о битве словами одного из этих молодцов. Тогда король игляделся вокруг и увидал, что от всего его войска и от всех славных рыцарей остались в живых только два рыцаря — сэр Лукан де Бутлер и его брат сэр Бе Дивор, и оба они были тяжелоранены. «Милосердный Боже! — сказал король, — что сделалось со всеми моими благородными рыцарями? Увы, зачем мне пришлось увидеть этот горестный день? Потому что теперь, — сказал Артур, — пришел и мой конец. Но неужели Бог не даст мне встретиться с этим изменником Мордраном, который причинил столько зла? Но вот король Артур увидел сэра Мордреда, стоявшего со своим мечом посреди трупов. "Дай мне мой меч", сказал король Лукану, потому что я вижу там изменника Мордреда, принесшего нам бедствие. "Сэр, оставьте его", сказал сэр Лукан, потому что он тоже несчастен. Пройдёт этот ужасный день, и вы будете отомщены более справедливо. "Дорогой лорд, вспомните о вашем сновидении и о том, что сказал вам дух Джеуэна в эту ночь. Бог по своей доброте сохранил вас." Теперь во имя бога пощадите Мордреда. Благодаря богу вы всё-таки выиграли битву, потому что нас оставалось в живых трое, а сэр Мордред оставался один. Если вы оставите ему теперь жизнь, роковой несчастный день уйдёт в вечность. Жить мне или умереть всё равно, ответил Артур. Теперь я вижу его одного, и он не уйдёт из моих рук. Лучшего случая никогда не будет у меня. Бог да сохранит вас, сказал Бедерер. Тогда король схватил свой меч обеими руками и побежал к сэру Мордреду с криком: "Изменник, пришёл наконец твой смертный час!" И когда услыхал сэр Мордред голос Артура, он схватил меч и побежал к нему навстречу. И тогда Артур нанёс удар сэру Мордреду и пронзил его насквозь. И когда увидал сэр Мордред, что ранен смертельно, то собрал последние силы и бросился с мечом на Артура. И держа обеими руками меч, ударил он своего брата Артура по шлему и пробил шлем и череп. И тотчас же мертвый упал на землю, а за ним и благородный Артур без чувств упал на землю. Прекрасный образец военной корреспонденции. Кларенс, вы у нас первоклассный журналист. Однако как же король? Поправился он? Нет, бедняга, он умер. Я был крайне поражен. Мне казалось почему-то, что никакая рана не была для него смертельна. А королева? Она теперь монахиня в Альмесбери. Сколько перемен за такое короткое время. Это что-то непостижимое. Что же теперь делать? Моё мнение таково, сэр, хмм, но поставить жизнь на карту и восстать против них. Что вы хотите этим сказать? Вы включены в список отлучённых, наряду с Мордродом, и останетесь в нём до конца жизни. Церковь собрала всех оставшихся в живых рыцарей, и когда узнают, что вы здесь, нам будет очень трудно спастись. Ну уж, с нашими-то военными средствами, с нашим дисциплинированным войском... Не увлекайтесь. У нас не осталось и шестидесяти верных человек. Что вы говорите? А наши школы, наши колледжи, мастерские, наши... Как только придут рыцари, все эти учреждения опустеют. И все наши ученики и мастера перейдут на сторону врагов. Неужели вы думаете, что изгнали воспитанием суеверие из этих людей? Конечно, я был в этом уверен. Так разочаруйтесь. Всё приобречённое держалось в них только до интердикта. С тех пор они тверды только с виду. В сердцах же их давно поселился страх. При виде войска эта маска спадёт. Грустная новость. Значит, мы погибли. Нашу же науку они повернут против нас. Этого они не сделают. Почему? Потому что я и горсточка оставшихся верными нам людей приняли меры против этого. Я расскажу вам сейчас, что я сделал и что меня к этому побудило. Как вы неостраумны, но церковь остроумнее вас. Ведь это она удалила вас отсюда через своих слуг-докторов. Кларианс. Так, так. Теперь я это точно знаю. Все матросы и офицеры на корабле были подосланны слуги церкви, так же как и каждый человек в вашей свите. О, боже мой. Всё это истинная правда. Сначала я тоже ничего не знал и только уж в самом конце увидел, в чём дело. Поручали ли вы капитану корабля на словах передать мне, что получив через него припасы Вы уедете в Кадикс и останетесь там жить. Кадикс? Я никогда не думал о Кадиксе. Что вы намерены жить в Кадиксе и ездить по окрестным морям для поправления здоровья вашей семьи. Поручали вы сказать мне что-нибудь подобное? Конечно, нет. Я бы написал, а не стал бы просить передавать на словах. Вот и я так думаю. С тех пор у меня закралось в душу подозрение. Когда корабль отправился обратно, я устроил на него шпиона. И после этого не слышал ничего ни о корабле, ни о шпионе. Ещё 2 недели ждал я от вас известий, наконец решился послать корабль в Кадикс. Но тут явилось препятствие, вследствие которого я не исполнил своего намерения. Какое? Весь наш флот неожиданно и таинственно исчез. Также неожиданно и таинственно перестали действовать телеграф, телефоны, служащие разбежались, провода были обрезаны. В конце концов церковь изгнала и электрический свет. Зивать было некогда. Ваша жизнь была в опасности. Никто в королевстве, кроме Мерлина, не осмелился бы поднять руку на такого врага, как вы, не имея тысячи человек за спиной. Мне оставалось только готовиться к тому, чтобы все было в порядке к вашему приезду. За себя я тоже не боялся. Никто не решился бы так же тронуть кого-нибудь из ваших друзей. И вот что я стал делать. Из всех наших разнообразных мастерских и училищ я выбрал юношей, за верность которых могу поручиться головой, собрал их всех и дал им указания. «Их пятьдесят два, в возрасте от четырнадцати до семнадцати лет». «Почему же вы выбрали таких мальчиков?» «Потому что все другие родились в атмосфере предрассудков. Они вошли в их кровь и плоти. Мы воображали, что перевоспитали их. И они сами думали тоже, но интердикт пробудил их, как удар грома. Он показал их самим себе и также мне. С мальчиками совсем иное». Я выбрал своих 52 из тех, которые воспитывались у нас не меньше 7 или 10 лет и не были знакомы с притеснениями церкви. Прежде всего, я посетил тайным образом заброшенную пещеру Мерлина, не маленькую, а большую, а ту, где мы устроили наш главный склад электрических машинок, когда я проектировал ещё одно чудо. Вот вот. А так как пока не было необходимости в чуде, то я подумал, что недурно было бы воспользоваться теперь этими аппаратами и машинами. Я думал приготовить пещеру для осады. Хорошая мысль, Кларنس, превосходная мысль. Я тоже так думаю. Четырёх мальчиков я помещу как стражей внутри, так чтобы никто их не видел. Пусть кто-нибудь попробует пробраться внутрь пещеры, мы сумеем их встретить. Затем я нашёл секретные провода, которые соединяли вашу спальню с проводами, ведущими к динамитным складам под всеми нашими мельницами, мастерскими и магазинами и тому подобным. Среди ночи я и мальчики перерезали проволоки и соединили их с пещерой. Никто, кроме меня и вас, не подозревает, куда идут их концы. Мы проложили их, конечно, под землёй, и вся работа была сделана за 2 часа. Теперь мы не будем оставлять наши крепости, в случае если понадобится взорвать нашу цивилизацию. Шаг правильный и вполне естественный. Необходимое следствие войны при изменившихся условиях. Да, но какие перемены произошли? Мы надеялись быть осаждёнными рано или поздно во дворце, но ну, вот таким образом. Однако, продолжайте. Затем мы устроили проволочную изгородь. Проволочную изгородь. Да. Вы сами дали мысль о ней едва ли 3 года назад. А, вспоминаю, в то время, когда церковь впервые попробовала проявить свою силу против нас, после чего решила отложить до более удобного момента. Хорошо. Так как же вы устроили эту изгородь? Я провёл 12 чрезвычайно крепких проволок, неизолированных. от большой динамомашины в пещеру. Машина только с двумя щётками, положительной и отрицательной. Да, это правильно. Проволки идут от пещеры и образуют под землёй круг в 100 ярдов в диаметре. Они образуют таким образом 12 независимых загородок на расстоянии 10 футов, то есть круги в кругах. И все их концы опять идут в пещеру. Правильно, продолжайте. Изгороди укреплены на тяжёлых дубовых сваях на расстоянии 3 футов друг от друга, вколоченных на 5 футов в землю. Это хорошо и прочно. Да. Проволки не касаются земли вне пещеры. Они идут от положительной щетки машины, соединение с землёй происходит через отрицательную щётку. Другие концы проволоки возвращаются к пещере и каждый соединён с землёй невидимо. Нет-нет, это не годится. Почему? Если слишком много выгодно пропадает зря сила. Вам не нужно ни одного соединения с землёй, исключая только через отрицательную щётку. Другой конец каждой проволоки должен быть проведён обратно. в пещеру и прикреплён независимо и без соединения с землёй. Теперь слушайте, какая получается экономия. Кавалерия мчится на изгородь. Вы не тратили силы, то есть не тратили денег, так как у вас имеется только одно соединение с землёй, пока лошади не прикоснутся к проволокам. В ту же минуту, когда они прикасаются, образуется соединение с отрицательной щёткой через землю, и наступает смерть. Разве вы не видите? Вы не употребили энергии, пока она не понадобилась. Ваша молния всегда на готове, подобно заряду в ружье, но это не стоит вам ни цента, пока вы не прикоснетесь к ней. Теперь понимаю. Не знаю, как я бы просмотрел это. Это не только экономично, но и гораздо эффективнее. Причем другой способ, потому что если проволока порвется или запутается, не будет никакого вреда. Нет, особенно если у нас есть коммунтатор в пещере, и мы можем выключать оборванные проволоки. Продолжайте. Орудие. Сделано и это. В центре внутреннего круга на обширной площадке в 6 футов высоты я сгруппировал батарею из 30 орудий и снабдил достаточным запасом снарядов. Прекрасно. Когда рыцари пописты прибудут сюда, их встретят хорошая музыка. Вершина пропусти над пещерой. Я провёл там проволочную изгородь и поставил одного орудия. Им не попасть к нам ни по одной скале. Хорошо. А стеклянные цилиндры и динамитные торпеды? Есть и это. У меня есть прекрасный садик, какого никогда ещё не разводили. Это полоса в 40 футов ширины, идущая вдоль наружной изгороди. Пространство между ней и изгородью 100 ярдов. Это нечто вроде нейтральной почвы. Нет ни одного квадратного ярда земли в полосе, не снабжённого торпедой. Мы их прикрыли слоем песка. Садик имеет вполне винный вид, но пусть попробует кто-нибудь вступить на его почву. Вы испытывали торпеды? Да, я хотел сделать это, но но что, это очень неосмотрительно не испробовать. Я знаю, но они в сущности испробованы. Я положил несколько на большой дороге около нашей линии, и те были испытаны. А, ну это другое дело. Кто же их испытал? Церковный комитет. Каким образом? Он шёл к нам, чтобы требовать от нас подчинения. Вы видите, что они шли не с тем, чтобы испытывать торпеды, но сделали это случайно. И что же? Комитету сделали донесение. Да, сделали. Вы могли слышать об этом. Единодушно. Ну, что-то в этом роде. После этого я поставил знаки для предупреждения будущих комитетов, и с тех пор к нам не было никаких вторжений. Вы провели огромную работу, Кларенс, и все очень хорошо. У нас было достаточно времени для этого, торопиться было некуда. Мы молча сидели и думали. Но вот мой ум начал работать, и я сказал, «Теперь все готово. Все предусмотрено до мельчайших подробностей. Я знаю теперь, что делать». «Я тоже знаю. Сидеть и ждать». «Нет, сэр, встать и идти действовать». «Что вы хотите сказать?» «Именно то, что сказал». Я предпочитаю наступление о вороне. Итак, мы поднимаемся и действуем. В этом будет наша сила. Один на сто, что вы правы. Но с чего мы начнем наше действие? Объявим республику. О, конечно, это весьма ускорит ход событий. Я заставлю их зажужжать, уверяю вас. Англия завтра к полудню будет гнездом шершней. Если рука церкви не утратила еще своей ловкости. А мы знаем, что она не утратила. Теперь пишите то, что я вам буду диктовать. прокламация. Да будет всем известно, так как король умер, не оставив наследника, я считаю долгом не выпускать из своих рук дарованную мне исполнительную власть, пока не будет сформировано новое правительство и оно не начнет действовать. Монархический образ правления устарел и не может больше существовать. Следовательно, все политическое могущество возвращается к своему первоначальному источнику, народу. Вместе с монархией умирают также и все ее аксессуары. Нет больше дворянства, нет привилегированных сословий, нет господствующей церкви, все люди равны и религия свободна. Сим объявляется республика, как естественное состояние нации, когда власть перестаёт существовать. Долг народа немедленно собраться и всеобщим голосованием избрать представителей, чтобы передать их в руки правления. Я подписал патрон и пометил из пещеры Мерлина. Зачем говорить им, где мы, сказал Кларнс, и приглашать их по верному пути? Это мне и нужно. Мы выступаем с прокламацией, а после этого будет их очередь. Теперь распорядитесь скорее, чтобы это было отпечатано и разослано. Затем приготовьте пару хороших лошадей у подножия холма, чтобы ехать к пещере Мерлина. Через 10 минут всё будет готово. Какой циклон поднимется завтра, когда этот клочок бумаги начнёт действовать. Милый старый замок. будет удивительно, если мы снова ну лучше не думать об этом.